Глава первая. Архив. Что есть история? Эхо прошлого в будущем, отражение будущего в прошлом. Виктор Гюго. Один из самых знаменитых французских писателей. Больше всего известны два его романа, впоследствии адаптированные для сцены — «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери». Гюго так любили читатели, что его лицо в 1959 году изобразили на пятифранковой банкноте. Это здорово, потому что обычно лица авторов можно увидеть лишь на обложках книг, на веб-сайтах и в рекламе туалетной бумаги. Два месяца спустя. Дрейк вышел на Староместскую площадь в древнем городе Прага, следуя по пятам за Атикусом Мьюзом, известным во всех галактиках магом. В этом городе старинных зданий и булыжных мостовых все было насыщено ароматами средневековья. Дрейк оглядел площадь, и его взгляд упал на церковь. Ее черные шпили вздымались над мощенной площадью на высоту 250 футов. Это было подходящее место для сверхсекретного архива, посвященного самому опасному врагу в истории магии. «Где это место, Атикус?» «В церкви?» Макс схватил огромного Минотавра и отступил в тень. «Тихо! Кто-то идет!» «Тогда почему мы пришли сюда днем? С тех пор, как Рон выпустил свою армию, чтобы свергнуть мировые правительства?» О существовании магов стало известно всем на свете. Но я уверен, что жителей Праги напугает вид восьмифутового Минотавра. «В тебе всего 7 футов и одиннадцать дюймов. И кроме того, 4 часа утра — это еще не день». Из соседней булочной донесся аромат свежего хлеба, и маг погладил свой округлый живот. «Ну вот, ушли. Быстрее. К часовой башне» и постарайся не заходить на почту, чтобы отправить письмо. Это было всего один раз. Я должен был сообщить папе, что со мной случилось. В наши дни не так-то легко найти магические почтовые ящики. И кто знает, может быть, он сможет нам помочь. Конечно, если письмо вообще доставили по адресу. Дрейк прекрасно знал, что после мятежа и прихода теней мир магов погрузился в хаос, и письма редко доходили по месту назначения но он все равно должен был попытаться. Ему не хватало писем отцу. Дрейк зашагал рядом с Атикусом. Он посмотрел на огромные астрономические часы и попытался стать как можно меньше. Атикус говорил, что часы были созданы в 15 веке и являлись старейшими в своем роде. Очевидно, они также указывали на убежище их жертвы. Атикус остановился под двумя огромными золотыми кругами и провел узловатой рукой по маленькой синей двери у подножия башни. У нее был такой вид, словно никто не использовал ее уже лет сто. Но Атикус все равно постучал. Ничего не произошло. «Никого нет?» Дрейк совершенно не удивился. Атикус фыркнул. «Я просто хотел убедиться, что это то самое место». Никогда не бывал тут лично. Он хлопнул по двери ладонью и рявкнул. «Игила!» Дверь издала звук, похожий на вопль слона, получившего удар током, и Дрейк зажал уши. Потом дверь начала медленно открываться внутрь, и Атикус втолкнул Дрейка в здание. Точнее, он с силой толкнул его в огромную волосатую спину. Дверь с легкостью закрылась, и утренний свет померк. Атикус щелкнул пальцами, и на кончике его большого пальца появился огонек и повис в воздухе, освещая все вокруг мерцающим светом. Они находились в маленькой каменной комнатке с двумя дверями. Дрейк догадался, что одна дверь ведет на самой верх башни, а другая — в глубь здания. Однако Атикуса двери не заинтересовали. Вместо этого он подошел к старому жертвеннику осторожно переставил стоявшие на нем предметы на пол, а потом поднял его и ударил о каменный пол. Дрейк приподнял бровь. «Не любите мебель, Атикус?» Однако он быстро понял, в чем дело. Как только старый стол разбился, обломки дерева рассыпались по полу и начали двигаться. Они кружились, извивались, стучали по каменному полу. Их становилось все больше и больше. Наконец, камни раздвинулись. После этого обломки превратились в спиральную лестницу, ведущую под каменный пол. Дрейк чихнул и махнул огромный волосатый ручищей. «Мужайся, мой юный спутник!» «Мне не страшно. Тут просто очень пыльно». Давным-давно, перед тем, как стать огромным Минотавром, Дрейк всегда чихал, когда ему было страшно. Старый маг положил руку на перила и внимательно взглянул на своего волосатого спутника. «Это древняя магия. В старину не боялись поднять немного пыли. Готов увидеть то, что находится внизу?» Дрейк кивнул, снял со спины длинный боевой посох Минотавров и вытащил из ножен изогнутый клинок. Противоположный конец посоха венчала ромбовидная дубинка. Благодаря своей силе Дрейк мог пробить ею окружавшие их каменные стены или разрубить пополам телефонный столб. Однако оружие не слишком-то подходило для тесного подвала часовой башни. Дрейк надеялся, что оно ему не понадобится. Дрейк шагнул с последней ступеньки и оказался в длинном каменном коридоре. Он был широким, с низкими потолками, и Дрейку приходилось нагибаться. Освещал коридор единственный факел, вставленный в стену в нескольких ярдах впереди. Ни дверей, ни других комнат видно не было. Лишь обычный книжный шкаф у дальней стены. Дрейк не мог разглядеть название книг, зато хорошо разглядел существо, сидевшее перед шкафом. У него были очертания человеческого тела с руками, ногами и головой но в остальном оно не походило на человека. Голова существа была обмотана коричневой тканью с таким большим количеством дырок и прорех, как будто ее отняли у стаи голодных крыс. Руки и ноги были обмотаны такими же драными тряпками, а вместо кистей свисали длинные лохмотья. Дрейк не знал, обмотано ли существо в тряпке или полностью состоит из них и эта мысль почему-то его обеспокоила. А потом он понял, что у существа нет глаз. В ткани не было прорех, сквозь который оно могло видеть. Только круглая черная дыра размером с баскетбольный мяч на месте рта. Дрейк чихнул. «Здесь тоже пыльно, да?» Дрейк не слушал. Он усиленно думал, пытаясь сообразить, что за существо перед ним. О нем не было сказано ни в одной из дюжиной энциклопедий, которую он прочел. Полагаю, оно уникально! заметил Атикус, отвечая на молчаливый вопрос Дрейка. Голос у него был обеспокоенный. Плохой признак. Эй! Натреснутый голос Атикуса разнесся по коридору, эхом отдаваясь от дальней стены. Дрейк затаил дыхание. Он слышал слабый стук падающих капель, а значит, где-то поблизости проходила современная канализационная труба. Внезапно существо с проворством дикого животного подняло голову. Темная круглая дыра рта широко раскрылась, и внутри показались красные зубы, словно проверяя воздух на вкус. Атикус отступил назад Я Атикус Мьюс, рыцарь круга восьми. Мы пришли за информацией». Дрейк понял, что сейчас их планы нарушатся. Атикусу было поручено охранять этот архив во время войны, а значит, он знал о его местонахождении и имел код для доступа внутрь. Но у него не было полномочий на получение информации. Они надеялись, что любой стражник закроет на это глаза и слепо доверится им. Существо зашипело а потом хриплым шепотом произнесло «У вас нет полномочий!» Раздался звук, похожий на шипение кипящего масла, и из каменной стены шагнуло гибкое существо. Оно было похоже на балерину из черного полированного мрамора, а вместо рук у него были острые копья. Еще у существа были злобные красные глаза-щелки, Но в отличие от его замотанного в тряпке товарища в конце коридора, рот у него отсутствовал. Конечно, намерения чудовища не нуждались в объяснении. Дрейк сразу узнал его. Это был голем, и в узком каменном коридоре нельзя было встретить более редкого и отвратительного существа. «Свиные ляжки!» — выругался Атикус. Дрейк с трудом удержался от чихания и поднял посох, направив заостренный конец в сторону врага. «Правило обращения с оружием номер 101. Направьте опасную часть оружия на плохого парня». «Спокойно, Дракус». Атикус выхватил из воздуха пылающий меч. В другой руке у него появилось нечто похожее на толстую золотую малярную кисть. Маг небрежно зажал кисть между двумя пальцами и на пол закапал жидкий свет. Он принялся вертеть кисть в руке. «Задержи его, пока я работаю». Существо метнулось к ним. Его отполированные, обтекаемые ноги при каждом шаге будто сливались с каменным полом. Дрейк быстро вспомнил все, что ему было известно о големах. «Дети камня. Древняя, давно забытая магия». Современные маги считали создание подобных существ безрассудным поступком. Основные способности включали в себя оживление камня, управлением и изменение его формы. Недостатки — сильный жар и шум. Если бы только у Дрейка были с собой какие-нибудь взрывчатые вещества. Краем глаза Дрейк заметил, что Атикус по-прежнему вращает золотой кистью, что-то рисуя в воздухе. После этого он переключил внимание на голема. Он шагнул к нему, размахивая могучим посохом, как лопастью ветряной мельницы. Это было магическое оружие, созданное мастером. В противном случае оно оказалось бы бесполезно. Дрейк ударил существо по голени, чуть выше того места, где его нога сливалась с каменным полом. Нога разбилась, и Дрейк повернул посох, собираясь снести голему голову. Клинок застрял на середине шеи. Красные глаза голема сузились. Он покачнулся вправо на своей разбитой ноге, и из пола тут же вырвалась струя расплавленного камня и оформилась в новую ногу. Красные глаза прищурились. «Эй, Атикус!» — крикнул Дрейк. «Вы закончили?» Дрейк оглянулся и увидел, что старый маг уже закончил свою сложную воздушную картину. Да! «Пригнись!» Дрейк бросился на пол, и изысканное золотое изображение просвистело по воздуху и окутало голема. Оно было чем-то похоже на пальто свободного кроя. Золотистые рукава обхватили каменное существо и крепко сжали. А потом пальто начало вибрировать, издавая такой низкий и глубокий звук, что Дрейк испугался, как бы у него не остановилось сердце. В глазах голема потух красный огонь, и он взорвался в облаке пыли. Дрейк чихнул. «Будь здоров. Прости, что так медленно. К старости начинаешь все забывать». «Вы шутите? Это было потрясающе». «Ну да. Не думаю, что наш новый трепичный приятель обрадуется». Дрейк поднял голову и увидел, что тряпичное существо вышло из-за стола и широко расставило ноги приняв угрожающую позу. Атикус вздохнул и поднял золотую кисть. «Вы не позволите нам несколько минут посмотреть книги? Не хотелось бы убивать вас, кто бы вы ни были, но мне придется это сделать. Отчаянные времена и все такое». Трепичный человек стоял неподвижно, а потом его зубы исчезли в дыре рта, и он шагнул в сторону, прислонился к стене, и жестом пригласил их осмотреть полку. «Ура! Спасибо за благоразумие!» Атикус поспешил к полке и вместе с Дрейком принялся рыться в книгах. Они все были посвящены Рону. Дрейка поразило количество информации, собранной о самом знаменитом злом волшебнике. «Самого плохого на свете?» Это место считалось самым большим архивом сведений о Шакале. Но вскоре восхищение Дрейка померкло. Чем больше он читал, тем меньше удивлялся. «Тут в основном слухи, Атикус. Посмотрите на эту книгу. Сказки и легенды планет от Земли до экстасиса. О Шакале или существах, подобных Шакалу. Половина этих трудов совершенно бесполезна». «Могу поспорить, что больше половины». Атикус вытащил огромный том и раскрыл его на столе. Он прошел мимо тряпичного существа, которое продолжало стоять на месте, без глаза наблюдая за ними. Дрейк повернулся к ним спиной и принялся рыться на следующей полке. «Ну вот, возможные места обитания на основе слухов и гипотез с 1600-1700 года до нашей эры. «Вот так сюрприз! Кажется, это может оказаться полезной, Атикус!» У него за спиной послышался тихий шелест, и Дрейк оглянулся. Атикус вверх ногами висел посреди извивающейся массы тряпья. Тряпичный человек по-прежнему стоял у стены, но лохмотья на его руках и ногах превратились в запутанную паутину, затянувшую весь коридор. Кольца ткани обвелись вокруг шеи Атикуса и лезли ему в рот. Дрейк кинулся в бой. Он повернул посох лезвием вперед и атаковал трепичного человека, но его ноги тут же подкосились, и он упал. Дрейк неуклюже нагнулся и увидел, что тряпичная паутина обвелась вокруг его ног. Теперь тряпичный человек ждал подходящего момента, чтобы усилить хватку. Из паутины вырвались другие лоскуты и схватили посох Дрейка. Другие лохмотья потянулись к его рукам и голове, но он ухватился за них и с силой дернул тряпичного человека в сторону. Тряпки, обвивавшие ноги, ослабели, и Дрейк освободил посох и вскочил на стол. Он проворно взмахнул посохом, разрубив лохмотья, душившие Атикуса. Мак шумно вздохнул, закашлялся и сделал то, что Дрейку следовало сделать еще несколько минут назад. «Финниган!» — крикнул он. Дугар Финниган был помощником Атикуса, магическим существом, связанным с волшебником Вечной Священной Клятвой, который должен был его защищать. В данном случае имя Финниган являлось волшебным словом, активирующим разрывающее заклинание, которое Атикус накануне произнес в канализации рядом с архивом. Атикус и Финниган вместе провели разведку канализации и нанесли несколько магических слов на стены вблизи архива при помощи золотой кисти Атикуса. Им было очень непросто определить свое точное местонахождение. Но Атикусу это удалось, и теперь шестифутовая секция стены рядом с книжным шкафом засияла золотым светом и растаяла. Девятифутовая туша Финнигана со звериным рыком ворвалась в отверстие, так что у Дрейка кровь застыла в жилах. Финниган был похож на темно-синюю гориллу. И хотя его интеллект был ближе к интеллекту Эйнштейна, а не кинг мускулы у него были звериные одной рукой он подхватил атикуса а другой вырвал у дрейка посох и перерубил последние лохмотья привязывавшие его хозяина к тряпичному человеку потом он метнул посох клинком вперед и пригвоздил чудовище к стене тряпичный человек удивленно опустил голову остатки паутины из лохмотьев поникли и круглая пасть чудовища раздраженно закрылась он задергался вероятно совершенно не испытывая боли но не смог сдвинуться с места после этого он обхватил посох руками и потянул но не сумел вытащить клинок из туловища финиган отошел в сторону и снял со стены факел когда он поднес к нему пламя тряпичный человек застыл не надо голос атикуса был хриплым но дугор немедленно повиновался «Он мог тебя убить», — недовольно пророкотал финиган «Но теперь он ничего не может сделать. Он всего лишь хотел охранять архив. К тому же мы уже закончили. Ты ведь нашел то, зачем мы пришли, Дрейк?» Дрейк кивнул и взял книгу, лежавшую на столе. «Думаю, да. Здесь есть кое-что интересное». «Отлично. Дай мне факел, финиган Дугар нехотя отдал факел Атикусу. «Это плохая идея, Атикус, оставлять чудовища в живых и поворачиваться к нему спиной». «Мы уже это делали». Дугар фыркнул. «Да, как, например, в случае с тем безобидным волтаринским свиномедведем». «Еще раз, Винниган, я не знал, что у этого свиномедведя был гон». «Необъяснимый феномен в жизни животных, когда они в определенное время месяца становятся очень возбужденными». Атикус поднес факел к трепичному человеку. Возьми. Существо повиновалось. Атикус кивнул. Теперь мы уйдем, и ты сможешь вернуться к своим книгам. Мы забираем вот эту. Он указал на книгу у Дрейка под мышкой. Возьми свое оружие, дракус, и пойдем. Он прошел в новое отверстие в стене, и Дрейк схватился за рукоятку посоха, освободив трепичного человека. На клинке не осталось ничего, кроме нескольких обрывков ткани. Оказавшись по другую сторону стены, Атикус прочел заклинание и вытащил из кармана ручку и листок бумаги. Сделав быстрый набросок, он оторвал листок, смял его и подбросил в воздух. Бумага вспыхнула лиловым пламенем. Дрейк моргнула когда снова открыл глаза — Стена между канализацией и архивом снова стала нетронутой, как раньше, и тряпичный человек исчез из виду. Атикус осмотрел темное помещение. «Где релик?» Дугар хмыкнул. «Я скормил его аллигатору». «Финниган! Он мне надоел! Ему тысяча лет!» Дрейк откашлялся. «В Чехии нет аллигаторов!» Финниган вздохнул. «Он прилёг поспать где-то здесь. Я вам покажу, а потом давайте уберемся отсюда, здесь воняет!» Через несколько минут Дрейк оторвался от книги и остановился. Атикус разбудил старика, спавшего рядом с пересечением труп. Старик расправил свою скрюченную спину и провел рукой по белоснежной бороде. «Мне приснился ужасный сон, как будто я заснул в канализации». «Можете себе представить? В моем возрасте!» «Да-да». Атикус по-доброму улыбнулся. «Мы нашли то, что искали, Релик». «Правда?» Блестящие глаза старика устремились на Дрейка и на книгу в его руках. «Что там написано, молодой человек? Там сказано, где мой брат, и куда он забрал вашего друга, Саймона Фейтера». «Там не сказано, где он сейчас», — ответил Дрейк. «Зато сказано, где он когда-то был». И... Взгляды всех его спутников обратились на него. Пришло время вернуться к самому началу.